«А я тебе говорю, что это Тимофеева работа», убежденно втолковывал дядя Лёва Гойко-Керебеевичу по прозвищу Молотилка. «Ты-то его знал только по вашему костоломному шоу, а я с ним как-никак сколько времени в одной лаборатории работал, и уж ты мне поверь. Если всё идёт не так, как планировалось, и Гаев где-то неподалёку, но дело ясное, он вмешался. Он вообще мастер залезать во всякую запутанную чепуху и делать её ещё чепуховей».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 и низко потянул вдоль опушки. Медленно вечерело, донимали слепни, перистое облако, похожее на рыбий скелет, зависло в жарком мареве, к перемене погоды, к свежести и к грибным дождям. Красота! Лежать бы в такую погоду на пляже, возле отведенного эксменам для купания городского пруда, нарочито мелкого, чтобы не потонули, но чистого, проточного, не загрязнённого никакими зловредными стоками. Всюду ведь жизнь, и в скучных эксменских районах тоже. Терлецкие пруды, например, посидеть на свежей травке, а то и забросить удочку в надежде вытащить, если не карасика, ну хотя бы ротана, а в ожидании поклёвки неторопливо распить дозволенную бутылочку пива. М -м -м. Дядя Лёва хлопнул слепни на своей шее и сразу озлился. «Да, была красота».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 Ты давным-давно понял тщетность попыток удержать мировой порядок без идеологических подпорок, и тебя, чтобы ты ни делал, душила невозможность доказать лживость в общем-то примитивной государственной идеологии. Было все это, было. Но была и безопасность. Была возможность удить в выходной день рыбку в городском пруду, неспешно тянуть пивко и не заботиться о сбережении собственной шкуры. Ее берегли законы и их служители Ты был нужен, и тобою зря не бросались Ну, разве что перед угрозой тотального уничтожения Когда стало ясно, что укрыть от опасности всех и вся ни за что не удастся И что в первую очередь надо спасать тех, кто ценнее А разве ты на их месте не поступил бы точно так же? Ну, то-то «Если ты можешь обо всём догадываться, зачем тогда тебе в Акульске?» – спросил Гойко после паузы. «Ну, чтобы дополнительно кое-что узнать, уточнить», – отозвался дядя Лёва. «Так, самую малость. А, например?» «Ну, например, как быть дальше?» «Хороша малость. Не знаю, как для тебя, для меня это существенно». «Ты не философ», – важно объяснил дядя Лёва. «Не мозг. Ты бицепс». Изволь слушаться. Да не дергайся ты. Шучу я, шучу. Шутить иногда вредно, – буркнул Гойко. Хочешь правду? Ты очень хороший бицепс. Польщен, что не прямая кишка. А ты кто тогда? Я? Хм, я, наверное, поджилки, которые трясутся. Гойко посмотрел с сомнением. Нечасто дядя Лёва предавался самоуничижению вдобавок при свидетелях, но вслух ничего говорить не стал. Молчал на стрёме и маленин стерегущий в лесу старую полузаросшую просеку. Единственный удобный подход с тыла. То ли в самом деле караулил, то ли спал, идти проверять в общем-то не хотелось. Да и вряд ли у баб когда-нибудь дойдут руки до сплошного прочесывания бесконечной тайги. И силёнок не хватит, и результат не гарантирован. Воздушное патрулирование дело другое, но рокот вертушки слышен издалека. Нельзя всё время бояться и не впасть при этом в помешательство. Психика не выдерживает. Дядей Лёвой давно был разработан психологический рецепт под названием «ну что, смертнички» непременным атрибутом, включающий в себя шуточки над собственной обречённостью. Он нисколько не удивился бы, узнав, что Тим Гаев начал пользоваться этим рецептом раньше своего наставника. В схожем положении вырабатываются и схожие способы жить. Как дела, висельники? К середине мая из десяти висельников только трое продолжали держаться вместе. Двоих убило при падении дирижабля. Руслан хабибулин он же Тамерлан, умер еще в воздухе. И было странно, что из дырявящих гондолу пуль ему досталось не меньше трех, и никто, кроме него, не был даже задет. Сами виноваты. Привыкли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 И спокойненько, как так и надо, подтянули к югу навстречу косякам перелётных птиц. Ура, мол, даёшь, бонзай твою такую растакую первомать. Без всяких оснований поверили, что всё теперь им по плечу. И гелий был в достатке, и ветер попутный, и топливо хватило бы до Бенгальского залива. И пуст был даже грузовой трюм, лети до да посвистывай. Вот и летели, почти двое суток.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 Никакие воздушные винты и рули. Но все же вместо падения камнем получилось какое-никакое приземление, пусть жесткое. Дирижабль лег на тайгу, как старый ленивый палтус ложится на донный водорослевый ковер. Запомнился треск ломаемых ели и хруст сминаемых стенок гондолы. Тут потеряли Жигина и Квасцова. Да еще пропал неизвестно куда Абрамова изброд. Вроде бы видели, как он выбирался из покорёженной гондолы, но больше его никто потом не видел. Если не попал под пули, то, наверное, побежал, очертя голову, куда глаза глядят. Жив ли теперь, нет ли, никто не скажет. Остальных выручила тайга. Вертушка настырно кружила над тушей пригнувшего лес из на удачу стрякача пулемётами, но не могла ни сесть, ни засечь беглецов, и в конце концов отбыла во свояси Жить разбоем, временами спускаясь с гор, о чем совсем недавно мечтали, не получилось. Вокруг не было ни гор, ни беззащитных селений. Защищенных селений, впрочем, тоже не было. Дирижабль упал где-то между Обью и Енисеем. Какие уж там горы, и какие там селения. Та же заснеженная таежная глушь, что и на старом месте, разве что потеплее.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 прон халтюбкин выследил и застрелил тощую рысь. неожиданно оказалось съедобно без жилистого мяса лесной кошки наверное давно бы протянули ноги уже зрелые весной наткнулись на избушку законопослушного лесника Эксмена и к сменой в праведном гневе ограбили его подчистую а заодно выяснили свое местоположение и разузнали новости лесник дрожал падал в ноги обещал молить первоматерь за благодетелей и отвечал на вопросы подробно и не раздумывая правильно сделал самое главное всласть попарились в бае смыли коросту и подлечили струпья от укусов мороза уходя старательно разбили рацию а лесника не тронули пусть живет гнида все равно донесет не скоро да и не такая уж эта сенсация сообщение о шестерых бродягах дикого облика и крутого нрава мало ли их теперь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 Пробираясь к бывшему Томску, наткнулись на банду эксменов из пятидесяти, гордо именовавших себя армией свободы. Те звали к себе, суля, вольную жизнь и богатую добычу. Дядя Лёва предпочел уклониться. Ну, не внушал доверия вожак, алчный и глупый. Не понравилось и общее залихватское настроение при полном отсутствии планов на завтрашний день. Таких прихлопнут скоро, очень скоро. Какая там зима!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 Когда подводила животы, выходили на расчищенное от элементов маскировки шоссе, караулить одиночную фуру. Эксменов-шофёров, не оказавших сопротивления, как правило, отпускали. Но ради компа со спутниковым выходом в сеть пришлось устроить настоящий набег на контору в посёлке строителей, вдалеке от базы, естественно. Еле унесли ноги, но зато унесли и добычу. Случилось это уже после того, как умер Ваня Динамит. Майские алчные клещи кусали всех, но энцефалитный достался только ему одному. Через несколько дней Ваня стал жаловаться на озноб, сильную головную боль, ломоту во всем теле, потом речь его стала невнятной. Начался сильный жар. Богатырь, умевший выкорчевать голыми руками двадцатилетнее дерево, Богатырь, который не боялся выйти с одним коротким ножом против медведя, угасал от укуса ничтожнейшей твари, подточенный изнутри, бредящий и наполовину парализованный. Предпоследний боец из шоу Смертельный удар умер раньше, чем распознавший недуг дядя Лёва решился сделать набег на ближайшую больницу. Иваню зарыли меж сосен на крутом берегу быстрой речки с неизвестным названием. А трое остались жить. Глупо получилось, пробормотал дядя Лёва. Ох, как глупо. Что? Войка, который внимательно исследовал травинку, оторвался от своего занятия. Да нет ничего. А вспомнил вот что: Во время первой вылазки на шоссе первая же остановленная фура оказалась доверху набита невожделёнными мясными консервами, а коробками с пятидесятилетним коньяком Марфа-посадница. Сгоряча шофёру надавали зуботычин, но десяток коробок прихватили с собой, тоже ведь как-никак добыча. Янтарная поначалу подозрительная, никем прежде не питая жидкость пришлась по вкусу. Налокавшись Гойко приходил в неистовство.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 не в самом делещность, призрачность своего существования, ненужность. Чужаки, сколько воробьёв настреляли они из своей пушки. Лев Лошезин неслышно отпустил скверное ругательство. Явились, ждали их тут двускелетные, одного видите ли им скелета мало, да ещё и внутри пестуемые дебилы вдобавок. А что, разве было бы лучше, если бы чужаки все-таки ударили? Да нет. Как ни крути, а глупая ситуация лучше, чем никакой. Чем отсутствие самой ситуации по причине отсутствия тех, кто может ее оценить. Глупая она там, не глупая. Кто виноват, вопрос праздный. Гораздо важнее другой вопрос. Что делать дальше? Аккумулятор скоро сядет, сказал Гойко после долгого молчания. Где заряжать будем?» Лошезин искоса взглянул на молотилку. грядька ты, навострился. Насчет аккумуляторов понимает. Давно ли орудовал инструментом не сложнее кувалды? но вслух он сказал только одно. На час-полтора наверняка хватит. Еще есть надежда». «А почему ты вызвал не Веронику?» «В Акульске теперь не Вероника, а Вирджиния», пояснил Лошезин. «Одно из запасных имен». Не забывай, что о Веронике почти наверняка известно в департаменте, и наш виртуал это знает. А если он и это имя поменял? Ну, тогда он Венди или Валерия. Полагаю, он выбрал не славянское имя. Венди я тоже вызываю. А если его уже из сети вычистили? А если ты помолчишь немного, Гойко? Не вытерпел дядя Лёва. Правда, правда, но ну не дави ты мне на нервы. Надоело ждать, пойди погуляй.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 Жуткие неряхи владели компом, но не нашел ничего подходящего. Так лучше? Не совсем. Повернись к свету. Так, теперь профилем. Да, действительно лошезен. Рад, что ты жив, Левушка, хоть это и странно. А твоему виду не рад. Бороду, небось, не бреешь, а ножом кромсаешь. Сильно досталось? Порядочно. А кто это с тобой? Свой человек. Войцах, нам нужна твоя помощь. На экране наконец-то возникло изображение. Залысый лоб, жесткие морщины и вечная ирония в глазах. Подпольщик-виртуал Ярослав Вакульский, он же в Войцах, Вероника, Вирджиния, Валерия и Венди. Извини, я тут должен проверить кое-что. Контраст между серебряным сопрано и грубоватым баритоном был разительный. Прошло несколько секунд, прежде чем застывшее неподвижное маское лицо снова дрогнуло. Так, теперь всё в порядке. Понаставили тут Капканов. войцах позвал Лошезин. «Что, Лёвушка, можешь не продолжать. Конечно, тебе понадобилась помощь виртуала. Зачем бы ты меня тогда вызывал? Потрепаться, что ли?» «Нет. Ну, то-то, что нет. Дождёшься от вас, пожалуй. И Гаев точно такой же». «Тим?» – крикнул Лошезин. «Ты о нём знаешь что-то?» Лицо на экране поморщилось. «Не ори, голос сядет. Ну, допустим, знаю. Он на земле. Вероятно, прячется где-то на территории Славянской Федерации. Таково и моё мнение, и Департаменты Федеральной Безопасности. Тут у нас трогательное единство во взглядах. Объявлен во всемирный розыск по категории «экстра». Знаешь, что это такое? Не знаешь ведь?»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 Причем самым экономичным и безопасным способом, руками самих землян. Ведь есть же предел могуществу и неуязвимости чужаков. Человек легко может раздавить шершня, но скорее всего предпочтет с ним не связываться. Так зачем чужакам путать цель со средствами и лезть в свалку, когда проще напрячь нас на ту же самую работу? Я думаю, что их дебильные подопечные были очень довольны. Ты ошибаешься. Хрипло отозвался дядя Лёва. «Все эти дома, дороги и прочие базы цивилизации, всё это будет восстановлено. Бабы уже вовсю восстанавливают, а не только руками рабов. да им время, а нам, а нам дай связь с подпольем». «Подполье разрушено», – отозвался Вакульский. «Подполье больше нет. Многие наши сподвижники решили, что настало время для активных действий. И ошиблись. Теперь кто в земле, кто в бегах,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 А почему ты не спросил, как идут дела у господствующего пола? Я бы ответил, я бы тебе сказал, что там далеко не тишь да гладь. Многие озверели, некоторые попытались начать думать, а с непривычки это до добра не доводит. Большинство мечтает, чтобы все было по-старому, как будто это возможно. И все без исключения не могут понять, зачем и для чего их заставили пойти на такие жертвы все болтают о чудовищной провокации, только пока не могут решить, кому она выгодна. Будто бы никакой космической агрессии не было вовсе. И такое мнение бытует. А ты говоришь «подполье». Не та идёт игра. И ставки в ней не те. Ну понял? Нет. Поймёшь. Сейчас тебя убеждать только воздух сотрясать. Поживи, понаблюдай. Теперь вздохнул дядя Лёва. «Насчёт пожить, это ты хорошо сказал Войцех». Пожить-то мы не против, вопрос только как. Помоги советам. Ты имеешь в виду, куда податься? Ну, для начала хотя бы это, да. А потом? Да надоело просто пытаться выжить. Я хочу быть с теми, кто продолжает борьбу, но не по-глупому. Бандюков не предлагай. Вакульский засмеялся. Организованное и умное сопротивление, так? Ты о нем мечтаешь. Медленное подтачивание основ. Извини, Левушка, но ты поглупел Ты тоже мечтаешь о том, чтобы все было как раньше. Ты можешь ответить?» Лошезин кусал губы. «Указать место, где бы ты мог всласть заниматься своим любимым делом, исходя из твоего неверного понимания текущей ситуации. Я тебя правильно понял?» За спиной дяди Левы послышалось сдавленное рычание Гойко. Похоже, бывший боец костоломного шоу был готов немедленно открутить кому-нибудь голову. И не понарошку, а всерьёз. «Ты меня правильно понял», холодно», – холодно ответил дядя Лёва. «Ну так если не предлагать бунтиков, то не предлагать никого». И ни малейшего сочувствия в голосе виртуала. Лошейзин медленно сосчитал про себя до десяти, стараясь успокоиться. Всё верно. Что в Войцеху давно уже не человеку его мелкие человеческие проблемы. Вероятно, человечество его интересует постольку,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 чувствуя что начинает нащупывать главное да вот то то и удивительно что все трое есть тут у меня несколько гипотез из разряда безумных Застучало в висках и отдалось в затылке сердце давно уже стучало не по возрасту торопливо лев лошезин утер пот со лба например стой стой сам скажу прямой информации у тебя нет она за семью печатями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 Ну, это им вряд ли удастся, хотя ищут. Надо сказать, что их ловушки довольно примитивные. Но в самом крайнем варианте они могут пойти на радикальные решения. Они уберут из сети все базовые программы, которые позволяют существовать виртуальным личностям. Уничтожат кучу заслуженных виртуальных баб, но доберутся и до меня. К счастью, департамент не сможет пойти на радикальные меры без санкции Верховной Ассамблеи. Но есть и обходные пути.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 умолять, упасть перед монитором на колени, пристыдить, напомнить о годах борьбы, дядя Лёва выдавил из себя улыбку, не умоляющую и не презрительную, а просто грустную. «Ты забыл себя, в войцах ты забыл самого себя». На экране медленно растворялось лицо старого друга, подёргивалось рябью, будто уходило всё глубже и глубже под воду. «Виртуал» был выше желания оставить за собой последнее слово. Пискнуло, ярким угольком зародел индикатор разрядки. Лошезин щелкнул выключателем, и экран погас. «Ну и зачем тебе это надо было?» – разочарованно пробубнил Гойко. «Тим Гаев, Тим Гаев, где он, а где мы? До Европы нам сейчас никак не добраться, да еще пойди поищи его там». А искать не надо, отозвался дядя Лёва. Нам не сам Гаев нужен, а только связь с ним. И неожиданно он подмигнул Гойко. Приятно знать, что задача чуточку облегчилась, а?